Понадобился почти час работы, чтобы на свет показался грубый песчаник стену узилища и овальный вход, плотно закрытый каменными лепестками. Вытерев солба пот, Варик Минош отошел в сторону и сел на один из поваленных столбов. «Поверхность была не тронута, а значит и дружок все еще внутри», сказал в полголоса эльф и принялся вытирать руки пучком травы.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 Он загнал сущность Ловчего в порожденный магией кристалл. И с работой теперь мог справиться даже сопливый ученик. И есть чем гордиться. Одна беда. Ученика этого рядом не наблюдалось, как, впрочем, и обычного слуги. Отхватив кинжалом кусок плаща, эльф встал на колени и принялся смахивать пыль с пола вокруг кристалла. Наконец, отбросив тряпку в сторону...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 Запястье Млеур ожгло холодом, и он махнул перед собой руками крест-накрест. Браслеты и артефакты разом выпустили заряд магии, и когти стужи исполосовали тела, начавших поднимать мечи эльфов. Не сбавляя шаг, Минош отшвырнул в стороны тела еще только падающих воинов, и с разворота Ванзилкин кинжал в живот стоящего чуть позади них мага. Повернув клинок в ране,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 Но разведчики Маллариана оказались здесь и проиграли бой. «Кирсан Кайфат, похоже, ты очень везучий человек!» Вслух, превозмогая боль, внезапно рассмеялся Варик Минош. «Твоя встреча с нами всеми вновь откладывается. Радуйся!»